Глава тридцать Ручной багаж сдан на станции на хранение. Николай Иванович ворчит. Глафира Семеновна торжествует. Канурин тяжело вздыхает и делает догадки, что его жена теперь в Петербурге делает. И вот они подходят, наконец, к подъемной машине, втаскивающей посетителей Монте-Карло на скалу к самому игорному дворцу Вертепу. «И ведь...» «На какую высоту подняться-то надо, чтоб свои денежки в этой самой рулетке оставить, за поднятие на машине заплатить? А вот лезут же люди, и еще как лезут-то», да, — говорил Конурин. «Можно и пешком идти. Половина приехавшей публики кругом пешком пошла, но только трудно в гору подниматься», — отвечала Глафира Семенна. «Пешком-то, может быть, лучше, счастливее, на манер, как бы по обещанию, на богомолье. Не пройтись ли и нам пешком?» Но они уже стояли в подъемном вагоне, и машина медленно поднимала их. «Надеюсь, однако, Конурин, что мы только позавтракать поднимаемся», заметил Николай Иванович. «Позавтракать, позавтракать». Отвечал Канурин. «Но ты уж вроде того, как будто подговариваешься, чтобы играть». «Не-не-не-не-не-не, что ты, полторы-то тысячи проигравши? У нас деньги не бешеные, а наживные». «Да что вы все, полторы до да полторы! Вовсе даже и не полторы, а всего тысячу четыреста, и, наконец, ведь не рублей, а четвертаков!» «французских четвертаков», — проговорила Глафира Семенна. «А это мало разве?» «Мало», — подхватил Николай Иванович. «На эти деньги мы целое путешествие сделали от Петербурга до Парижа. А тут вдруг в одном паршиво Монте-Карло столько же!» «Врешь. В Монте-Карло и в Ницце все вместе, и на троих мы только 1400 четвертаков проиграли. Не рублей!» — А четвертаков? — А ведь за четвертак-то мы по сорока копеек платили. — Да что об этом говорить? — Если так сквалыжничать и рассчитывать, Николай Иванович, то не надо было и за границу ездить. Сюда мы приехали не наживать, а проживать. Тогда поехать бы уже в какой-нибудь Тихвин. — Да ведь и в Тихвине-то тоже за все подай. Подъемная машина остановилась. — И вагон распахнул двери в благоухающий сад. Пахло кипарисами, пригретыми весенним солнцем. Шпалерой шли цветущие белыми и красными цветками камелии. Блестел лимон в темно-зеленой листве. Иванова и канурин шли по аллее сада. — Природа-то, посмотри какая! — восторженно говорила Глафира Семенна мужу. — А ты упираешься. Ворчи, что мы здесь остановились. Я, Глаша, не супротив природы. А чтобы опять дураков не разыграть и деньги свои ярыгам не отдать. Природу я очень люблю. И я обожаю. Особливо, ежели под апельсинным деревцем да на апельсинных корках водочки выпить. Откликнулся Конурин и прибавил. «Отчего мы ни разу не спросили себе на апельсинных корках настоечки? Ведь уж, наверное, здесь есть». «А вот сейчас потешим вас и спросим», — отвечала Глафира Семенна. Они вышли к главному подъезду игорного вертепа. Налево от подъезда виднелся ресторан с большой террасой. У подъезда и около ресторана толпилось и шныряло уже много публики. На террасе также сидели и завтракали. «Так в ресторан?» Спросил Николай Иванович. «Погоди немножко, пройдемся. Мне хочется хорошенько вон на той даме платье рассмотреть», сказала Глафира Семеновна. «Удивительно оригинальное платье. Она в Пальмовую аллею пошла. Кстати, Пальмовую аллею посмотрим. Смотри, клумбы с розами». В марте и розы в цвету. А латании-то какие на открытом воздухе и прямо в грунту. Ведь вот этой латании непременно больше ста лет. И пальме этой тоже больше ста лет. Их года по рубчикам, оставшимся от старых листьев, надо считать. «Вы платье-то на даме рассматриваете, которое хотели?» «Да поскорее в ресторан, чтобы на апельсинных корках», — проговорил Конурин. «Да потерпите немножко. Нельзя же сразу в платье глаза впялить. Неучтиво. Мы обойдем вот эту всю аллею и тогда в ресторан». «Николай Иванович, наслаждайся же природой, наслаждайся. Ведь ты сейчас сказал, что любишь природу. Смотри, какая клумба левкою. Наслаждайся!» — лебезила перед мужем жена. «Да я и наслаждаюсь», — угрюмо отвечал муж. Аллея обойдена, платье рассмотрено. Они взошли на террасу ресторана и сели за стол. «На апельсинных корочках-то, на апельсинных корочках-то», — напоминал Конурин. «Сейчас», — отвечала Глафира Семенна и, обращаясь к Гарсону, спросила, — Que vous avez au «Совсем забыла, как корки-то по-французски», — прибавила она. «На корках. Вы компрене Оранж. Желтая корка. Жонь». Шнапс хлопал себя Конурин перед Гарсоном по галстуху. Гарсон недоумевал. «Апортэ-муа — сказала, наконец, Глафира Семенна. Гарсон улыбнулся и принес вазу с апельсинами. Глафира Семенна оторвала кусок апельсинной корки и показала ее гарсону. Вуаля, одеви комса. Гарсон пожимал плечами и что-то бормотал. Не понимает. Видите, мужчины, как я для вас стараюсь, а он все-таки не понимает. Да чего тут? Не стоит их хлопотать!» Пусть принесет белой русской водки! Воскликнул Николай Иванович. О, давай, вы, есть? Вызове? Вы, «Ви, месье, И закуски. Заку закуски, закуски, гордевр!» отдавала приказ глафира Семенна. Аля Русь! О, гордевр! Апре, дыжинай, пуртуа, персон! Странно, что в апельсинной стране живут. «И водки на апельсинных корках не держат покачивал головой конурин кажется уж я для вас стараюсь но нет у них этой водки да и что ты хочешь проговорила глафира семеновна ну да вы простой выпейте ты уж николай иванович выпей сегодня основательно потому может быть водки то русской в италии и не найдется да и наверное не найдется ведь это только в ницце «Держат и в Монте-Карло, где русских много, а то ведь она и в Париже не везде имеется. В первую нашу поездку в Париж на выставку ее нигде не было». «Да что это ты передо мной лебезишь так сегодня?» — удивился муж. «Угодить тебе хочу», — отвечала жена. Завтрак был на славу, и заказанный не по карте, стоил всего только по четыре франка с персоны, Мужчины осушили бутылку русской смирновской водки и, покрывши ее лаком, то есть запив красным вином, развеселились и раскраснелись. «Глаша, на радостях, что мы сегодня от сих прекрасных мест уезжаем. Я хочу даже выпить бутылку шампанского. Уж куда ни шло!» — воскликнул Николай Иванович. «Да, конечно же, выпей! И я бутылку шампанского ставлю на радостях» прибавил Конурин. «Шампань! Де бутель шампань!» отдал приказ Николай Иванович, показывая Гарсону два пальца. «Шампань сек и фрапе! Компране?» «Каково я хмельный, это слова знаю! Ха, -ха, ха Совсем как француз!» похвастался он. «Что другое не в зуб, но а хмельное спросить! Просто на славу!» Выпили и шампанское но теперь вагон и шляфан на боковую сказал николай иванович скоро ли глаша поезда отходит спроси спрашивала уж через два с половиной часа времени у нас много в дорогу нам горсом приготовит красного вина и тартинки с сыром и ветчиной видите как я умно распорядилась и как стараюсь для вас мерси душка мерси «Ты у меня бомфам! Bon Но сколько нам еще времени-то ждать? Тогда вот что. Тогда не выпить ли еще бутылку шампаней?» «Довольно, Коленька. Ведь уж выпито, и вы развеселились достаточно. Лучше с собой вагон взять и в дороге выпить». «А что мы здесь-то будем делать?» «Да пойдем в игорный дом и посмотрим, как там играют. Что?» «В горный дом? В рулетку?» — воскликнул Николай Иванович. «Да не играть, а только посмотреть, как другие играют». «Нет-нет-нет-нет-нет, ни за что на свете! Знаю я, к чему ты подбираешься, уверяю тебя, шалишь! Полторы тысячи франков посеяли и будет с нас. В том-то и дело, что не полторы, а только тысячу четыреста, а ты все полторы до да полторы. Ежели уж так, то дай, чтоб в самом деле сделать полторы». «Осигнуй полторы, ведь только еще сто франков надо прибавить! А почем знать, может быть, эти-то сто франков отыграют и выиграют, и будем мы не полторы тысячи франков в проигрыше, а полторы в выигрыше!» — уговаривала мужа Глафира Семенна. «Не могу, Лаша, не могу!» «Жене своей жалеешь сделать удовольствие на сто франков?» «А еще сейчас Бонфам меня называл!» «Я в деньгах дело, а не хочу из себя еще раз дурака сломать!» «Ну, пятьдесят!» «Пятьдесят франков ты и пятьдесят канурин даст!» «Я только на пятьдесят франков рискну!» «Всего десять ставок!» Мне главное то интересно, что вот сон-то предвещательный я сегодня видела, где эта самая цифра двадцать два мне приснилась. Двадцать два! Ведь почему же не будь она приснилась? а неотвязчивая! Не вздохнул Николай Иванович, как бы сдаваясь. — А для меня? — Вы действительно цифру тридцать три во сне видели? — спросил Конурин, улыбнувшись. — Тридцать три! Тридцать три! Тридцать три! Тридцать три! — Да что, Николай Иванович? Не попробовать ли уж на сто-то франков пополам, чтобы в самом деле цифру до полутора тысяч округлить? – спросил Канурин. Сон то вот. Признаменование это. Врет она про сон сочинила. Я ей ей я я я я я я я не вру. Я я я я я я не сочинила. Голубчик, ну потешь меня. Я ведь тебя тешила. Глафира Семеновна быстро подхватила мужа под руку и потащила его с террасы ресторана. Тот слабо упирался. «И откуда у тебя такие грецкие наклонности явились? Вопль какой-то грудной, чтобы играть, словно у самого заядлого игрока!» — говорил он. «А, Николя, да ведь должна же я свой сон проверить! Идешь, голубчик...» «Ну, вот мерси, вот мерси!» — радостно бормотала Глафира Семенна. Они подходили к игорному дому. Плелся и Канурин за ними».